Глава шестая Диана. Мои лапы отталкивались от упругого снова мха, пока я мчалась сквозь кусты и деревья, огибая нижнюю часть горного склона. Обратившись в ловкую хищную кошку, я могла без труда проскочить через густую чащу. Гладкая черная шерсть служила мне прекрасной маскировкой. Мы прибыли в Афаниум несколько часов назад. Каден нас не встретил, и когда я спросила о нем, Тобиас и Алистер сообщили только то, что Каден послал нас разведывать местность. В отдаленной части леса находилось большое захоронение. Интересно, что его не было ни на одной местной карте, а здешние жители — Казалось, не подозревали о его существовании. Алистер вытащил нужную информацию из разума Питера. Он слышал разговоры о перевозе реликвий поближе к Арариэлю. В ближайшие дни они планировали зачистить Афаниум, поэтому мы позаботились о том, чтобы прибыть первыми. По лесу разнесся громкий рев, заставивший птиц испуганно разлететься. Мои уши наклонились, и я бросилась влево к источнику звука. Я мчалась вверх по склону, минуя небольшой овраг, окруженный редкими деревьями. Замедлившись, я уловила запах Тобиаса. Он сидел, навострив уши и подергивая хвостом. Когда я остановилась рядом с ним, он даже не обернулся. Его красные глаза сосредоточились на заросшей грунтовой дороге, ведущей к вершине холма. Позади хрустнули ветки. К нам приблизился Алистер. «Нужно проверить это место», — мысленно произнес Алистер. Его голос отчетливо прозвучал в моем сознании. Тобиас один раз кивнул. «Зачем?» Это просто старое кладбище. Здесь давно никого нет. Пойдемте отсюда», — ответила я. «Почему ты не можешь просто делать то, что тебе говорят?» Голос Тобиаса эхом разнесся в наших головах. «Потому что я не обязана тебя слушать. Если мне не изменяет память, заместитель командира здесь я». Это его разозлило и если бы он мог убить меня на месте, клянусь, он бы так и сделал. «Ну-ну, дамы, вы обе хороши!» Даже мысленно я чувствовала сарказм и раздражение Алистера. «Последняя попытка, и мы звоним Кадену. Это его приказ». Последняя фраза была адресована мне. «Отлично!» Не говоря больше ни слова, Они развернулись и направились в густые заросли. Тобиас пошел налево, Алистер — направо. Они углубились в лес, и очень скоро их шаги стали едва слышны. Я хотела последовать за ними, но остановилась, почувствовав, как по спине пробежала дрожь. Словно над моей головой пролетело что-то большое — Я подняла глаза на небо, прижав уши, но ничего не увидела. Затем я взглянула на руины, а после в чащу, где исчезли Алистер и Тобиас. Если бы это был один из небожителей, то нам нужно было первыми добраться до их цели. Не то чтобы мы не могли их одолеть, Но лишние приспешники Лиги могли нам помешать. Я не хотела тратить время на битву. Это только дало бы им больше времени. Приняв решение, я направилась к руинам, прямо по грунтовой дорожке, пересекающей холм. Склон был пустынным, его покрывали лишь обломки когда-то оживленной деревни. Сейчас это место захватила природа. Некоторые дома рухнули, и каждый квадратный дюйм деревянных досок был покрыт зелеными лозами. Я прыгала с крыши на крышу. Яркие полумесяцы звезды были моим единственным источником света. Оглядевшись, я не увидела ни храма, ни памятника. Ничего, кроме скелетов домов. Может быть, Каден ошибся? или Алистер наконец-то совершил промах. Но если это так, то что за энергию я ощутила ранее? Я могла поклясться, что это был один из небожителей, но сейчас я никого не видела и ничего не чувствовала. Я спрыгнула на землю. Вокруг моих лап поднялись клубы пыли, но приземление было совершенно бесшумным. Я сделала несколько шагов по направлению к дороге, когда шерсть на моей спине встала дыбом, как будто кто-то стоял прямо позади меня. Я развернулась, мгновенно обнажив клыки и когти в ожидании нападения. Но меня встретили только зияющие проемы окон. Мой хвост взволнованно метался из стороны в сторону. Ничего не увидев, я повернулась, чтобы продолжить свой путь, когда моя шерсть снова взъерошилась. «Какого чёрта?» «Вокруг меня никого нет!» Я нюхала воздух, тщетно пытаясь найти зацепку. «Ничего и никого!» Вдруг меня осенило. «Вокруг меня ничего не было!» но что было подо мной? Я пошла вперед, снова возвращаясь к дороге. Покалывание вдоль моего позвоночника почти исчезло. Волоски опустились. Я повернулась к заброшенному зданию слева от меня. Ощущение все еще угасало. Если бы кто-то увидел, как я хожу кругами по заброшенному городу, то счел бы меня сумасшедший. Но я знала, что здесь что-то есть. Я была готова сдаться, но когда в десятый раз проходила мимо одного дома, меня снова осенило. Я развернулась навстречу ощущениям, и моя шерсть снова вздыбилась. Я опустила глаза на землю. Животные инстинкты подсказывали, что моя добыча уже близко. Ускорившись, я бесшумно застучала лапами по грязи. Моя голова ударилась о твердый бетон, когда я врезалась в стену полуразрушенного здания. Я зашипела и села на задние лапы, мотая головой. Черный дым клубился вокруг моих ног, постепенно окутывая все мое тело. Затем туман рассеялся, вернув меня к естественной форме. Черные джинсы и красный топ с лямками крест-накрест выглядели безупречно чистыми. Привилегия обладателя крови Кадена. Магия, которую мы использовали для перевоплощений, Затрагивала только наш внешний вид. Проще говоря, нам не приходилось беспокоиться о ноготе после превращения. Будьте любезны предоставить мой наряд в первозданном виде. Спасибо. Мои волосы были заплетены в две толстые длинные косы, чтобы не мешать мне во время драки. А именно этого я и ожидала. Мои каблуки захрустели по мелким камешкам, когда я вошла в то, что осталось от каменного здания. Это место не выглядело особенным, но именно здесь находился источник энергии. Стоило мне ступить внутрь, как в воздухе закружилась пыль. Лунный свет озарял обвалившиеся стены, подчеркивая царящую здесь запущенность. Посреди комнаты стоял треснутый стол. Остатки других предметов мебели валялись в углу, очевидно, ожидая, пока природа поглотит их. Интуиция тянула меня вглубь дома, а мою кожу покалывало так, словно на ней плясало статическое электричество. Я проверила то, что когда-то было спальней и кухней, а затем вернулась в гостиную. Ничего удивительного. Это место было разрушено и заброшено. И что я хочу здесь найти? Я со вздохом положила руки на бедра, постукивая ногой по полу. Вдруг я застыла, услышав глухое эхо. «Зверь внутри меня был прав. Тут есть подвал». Я присела, блуждая руками по каменному полу, нажимая на кирпичи в поисках слабого места. Я почти доползла до сломанного стола посреди комнаты, когда камень, наконец, не выдержал. Резкое шипение наполнило воздух, и я вскочила на ноги, когда несколько каменных кирпичей обвалились вниз. Стол раскололся, и под ним открылось тесное пространство. Я заглянула внутрь и увидела зияющую черную бездну, смотрящую прямо на меня. «Жутковато», — сказала я в пустой комнате. Что ж, бывало и похуже. Это пустяк. Я пожала плечами и прыгнула в темноту. Я летела несколько секунд, прежде чем мои ноги наконец коснулись твердой земли. Я приземлилась, приняв коленями удар. Пыль защекотала мне нос, пол подо мной был из песка. Взмахнув рукой, я создала в руке небольшой огненный шар. Пламя заплясало на моих пальцах, стены вокруг меня осветились и запестрели тенями. Мой личный фонарик осветил стену прямо у меня за спиной. Тут не было ни картин, ни гравюр, намекающих на то, зачем это подземелье было создано или куда оно ведет. Я осторожно пробиралась вперед, стараясь двигаться как можно тише. Передо мной не было ничего, кроме тьмы, и я тщательно высматривала лазейки или ловушки — Я уже собиралась вернуться, чтобы найти Тобиаса и Алистера, когда оказалась у входа в нечто напоминающее старую заброшенную библиотеку. На стенах висели изъеденные временем гобелены. Красные и золотые нити настолько износились, что казалось, они распадутся от малейшего дуновения. Я прищурилась разглядев нечто похожее на трехглавого льва в центре одного из полотен. Это был знак небожителей. На массивном древнем столе в центре комнаты валялись разбитые подсвечники, а на стенах висело множество покосившихся полок. Еще один изодранный гобелен с изображением трехглавого льва свисал с высокого потолка. Он колыхался так, словно в комнате был сквозняк, но воздух казался неподвижным. Статуи, обветшавшие и наполовину сломанные, стояли вдоль задней стены. Я подошла ближе, подняла руку и увеличила пламя в ладони. Каменные фигуры застыли в разных позах, держа в руках нечто похожее на сломанные мечи, копья и луки. Их лица были сколоты, половины черты вовсе отсутствовала. Но я поняла, кто это. Это были древние боги. Черт! Информаторы Алистера были правы. Питер не врал. Это был один из их храмов, к тому же очень древний. «Старая заброшенная библиотека! Молодец, Питер!» — прошептала я в пустую комнату. «Неудивительно, что Каден нас сюда отправил. Если бы эта книга существовала, где бы еще ее могли спрятать?» Я почувствовала, как мой желудок заныл. «Неужели это может быть правдой?» Я покачала головой, оглядывая комнату. «Все эти книжные полки! Будь я на месте древней книги, открывающей миры, я бы тоже здесь спряталась». Я разговаривала сама с собой, чтобы успокоить нервы. Меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают. Я прошла между покосившимися книжными шкафами. Некоторые еще сохранили свой вид, а другие были сломаны, превратившись в груды досок. Я провела пальцем по слою пыли, а затем вытерла руки от джинсы. Если не брать в расчет грязь, то в основном полки были пусты. Тишина становилась давящей. Шагнув за угол, я заметила что-то похожее на старые пожелтевшие свитки. Я подошла ближе. Хруст под моими ботинками был единственным звуком в этой комнате. Потянувшись вперед, я подняла странный свиток. Грубая бумага словно обожгла мне руки. Явный признак того, что эта вещь, не от мира сего. Пробегая глазами через древние тексты, я отметила, что большинство из них написано сотню лет назад и даже раньше. В свитках говорилось о смертных и о том, как они взаимодействовали с другими существами, об их языках и месте в мире. Я не обнаружила ничего важного, но все же решила их взять. Каден хотел получить все, что принадлежало небожителям. Я начала собирать все предметы, казавшиеся мне хоть немного важными, раскладывая свои находки на огромном деревянном столе в центре комнаты. Я решила, что возьму столько, сколько смогу унести». Алистер и Тобиас все равно скоро будут здесь. Они начнут искать меня, как только поймут, что я не последовала за ними. Внезапно воздух в комнате изменился, и я замерла. Может быть, они уже здесь. Я повернулась к двери, ожидая увидеть знакомые фигуры, но арка была пуста. Покачав головой, Я продолжила обыскивать комнату. Мои инстинкты молчали, но я не могла избавиться от беспокойства. Сохраняя бдительность, я вернулась к полкам в поисках чего-нибудь, что могло бы заинтересовать Кадена. Некоторые из найденных мною свитков были настолько старыми и хрупкими, что рассыпались в пыль прямо у меня в руках. Полки последнего книжного шкафа и вовсе были пусты. Очередной тупик. Очередная бесполезная вылазка. Я погасила пламя в руке и закрыла глаза со вздохом, прижавшись лбом к древнему дереву книжного шкафа. Я так от этого устала. Мои руки покрылись мурашками, а по спине пробежал холодок. Я открыла глаза, медленно подняв голову. Яркий синий свет заполнил комнату, отбрасывая по стенам жуткие тени. Передо мной возвышался темный силуэт мужчины, а его глаза были окружены кобальтовым сиянием. «Не человек». Единственная мысль, которая пришла мне в голову, прежде чем серебряный нож пронзил книжную полку слева от меня. Она раскололась пополам, так, словно была сделана не из толстого дерева, а из картона. Дерево шипело и трещало, как будто лезвие было раскалено. Я отскочила назад, чтобы не оказаться разрезанной надвое, и приземлилась прямо на задницу. Отползая, я попыталась отдалиться от светящегося голубого существа. Он неуклонно приближался, вращая в руках серебряный клинок. Причудливый синий узор, подсвеченный пульсирующим сиянием, украшал кожу рук, плеч и шеи. «Что ты такое?» — усмехнулся он. «Ни одно живое существо не способно управлять пламенем». Я и правда не сошла с ума. Он наблюдал за мной все это время. Как? Как я могла его не увидеть? О, так тебе понравилось? Хочешь увидеть кое-что покруче? Времени колебаться не было. Я вскинула руки, высвобождая пламя, готовое атаковать стоящее напротив меня существо. Кем бы оно, черт возьми, ни было. На долю секунды его глаза расширились. Однако спустя мгновение он отскочил в сторону. Огонь охватил полки. Пламя поползло по стенам, пожирая все на своем пути. Гобелен с гербом небожителей, свисавший с потолка, превратился в пепел и осыпался прямо на нас. Я вскочила на ноги, наблюдая за тем, как синее существо поднимается с пола. Его кожа цвета слоновой кости сияла в окружении мерцающего пламени. Он выглядел смертным и в то же время... Нет. Его тело сияло особенным светом, а красота была просто завораживающей. И сине-черные волосы были собраны в длинный хвост, который развивался за его спиной. На висках были выбриты зигзагообразные узоры, подчеркивающие серебряные серьги в обоих ушах. Он был великолепен, как может быть великолепен тот, кто хочет тебя убить. Он был на фут выше меня, но меня пугал отнюдь не его рост. Другое дело — странный свет и клинок, который он крутил в руке. Две эти вещи заставили меня покрыться мурашками. Мы оценивали друг друга, переступая медленными шагами и ни разу не прерывая зрительного контакта. Я повторяла каждое его движение, держась на безопасном расстоянии от его серебряного меча. Он был прирожденным бойцом. На его лице не было ни ярости, ни гнева, никаких признаков эмоций. Он оценивал меня, ища оружие но не знал, что оружие — я сама. Мой взгляд остановился на серебряных кольцах, украшавших его правую руку. Я вспомнила женщину, которую мы с Габи видели в клубе. У нее были такие же серебряные кольца. Кроме того, я видела эти украшения на сексуальном незнакомце в баре. Он сказал, что это семейная реликвия. «Что ты такое?» — практически прошипела я, повторяя его вопрос. Улыбка скользнула по его губам, заставив огоньки под его кожей замерцать. «Я — хранитель преисподней, из лиги Раширима». Я похолодела. Всего на секунду, но он это заметил. Лига! Блин! Я надеялась, что никогда не встречусь с ним лицом к лицу. И все же он здесь. Черт, черт, черт! Два члена Лиги были прямо рядом со мной. Рядом с моей сестрой а я ничего не знала. Их присутствие означало, что книга действительно существует, и все это время Каден был к ней очень близко. Настолько близко, что мы разворошили осиное гнездо и теперь попали в поле зрения Лиги. «Твои глаза!» — он взмахнул лезвием — Теперь я знаю, кто ты. Легендарные звери, с глазами алыми, как кровь, которую они пьют. Только одна порода способна обладать такой темной силой. Рот Игморутен. Он стоял в нескольких футах от меня, и тут я моргнула. Когда мои ресницы поднялись, он оказался прямо передо мной, а его клинок со свистом рассекал воздух. Я бросилась на пол, перекатываясь и уворачиваясь от его ударов. Я вскочила на ноги, но он уже был наготове. Твою мать, он и правда быстрый! Я взмахнула кулаком. Но он увернулся и попытался ударить меня лезвием по голове. Я успела увернуться, острие отцарапало мне бок, рана горела, и я зашипела инстинктивно, зажав порез рукой. Кровь потекла сквозь пальцы, а я увидела безупречно ровный порез на своем топе. «Это одна из моих любимых вещей!» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и на долю секунды потерял бдительность. Я подпрыгнула, ударив обеими ногами ему в грудь, и он с грохотом влетел в полки. Приземлившись на спину, я поспешила снова вскочить на ноги. Он сильно ошибался, если думал, что небольшая боль может меня отвлечь. Он, в свою очередь, быстро оправился, поднялся и снова бросился на меня. Я слышала, как он размахивает клинком. Обломки досок и бумаги летали в воздухе. Он шел прямо на меня, и я выставила кулак, готовясь к контратаке. Я ожидала, что он ударит, ожидала, что сейчас его лезвие пронзит мою руку — Но все, что я ощутила, дуновение воздуха. Теперь он оказался позади меня. Какого чёрта? Я бросилась вперед, перекувыркнувшись через голову. Надо мной сверкнуло лезвие, и я поняла, что если бы я колебалась еще хоть мгновение, то он отрубил бы мне голову. Он снова двинулся на меня. «На этот раз быстрее, все так же направляя на меня свой клинок». Я откатилась в сторону, и лезвие вошло в камень, а не в мое тело. Адреналин наполнил мою кровь, и я рискнула. Вскочив на ноги, я занесла колено, чтобы ударить его по лицу. Раздался мерзкий хруст. Он отлетел назад, а его клинок вонзился в пол». Он выпрямился и вытер кровь с носа. Она была того же цвета, что и свет, излучаемый его кожей. «Ты быстрое существо!» — сказал он, стряхивая кровь с пальцев. «Но я быстрее!» «Спасибо, стараюсь!» — крикнула я в ответ. Вокруг нас все еще потрескивал огонь от моей первой атаки. «Разве ты можешь существовать?» Его слова были такими же быстрыми, как и направленное на меня лезвие. «Весь твой рот был уничтожен, когда пал Раширим». Я уклонилась еще от двух мощных ударов. Лезвие меня не коснулось, но одно его присутствие заставило мою кожу покалывать. «Могу задать тебе тот же вопрос». Он рванулся вперед, а я, перепрыгнув через большой стол в центре зала, приземлилась на пол и развернулась. Схватив стол, я толкнула массивную конструкцию в его сторону. Огни на его теле замерцали с новой силой, когда он с легкостью разрезал стол надвое. Две половины с грохотом упали на пол. В воздух поднялось новое облако пыли. «Сколько из вас выжило?» Нужно было сосредоточиться. Тогда я смогла бы предугадать его движение. Каждый его ход был обманом, отвлекающим маневром. Он вел игру, желая вытянуть из меня информацию. Я не собиралась поддаваться поэтому мне следовало оставаться сосредоточенной. Я уже обратила внимание на его повадки. Кончик его ступни слегка смещался перед тем, как он собирался двинуться в противоположном направлении. «Знаешь, я слышала много историй о Лиге», — крикнула я из-за одной из упавших полок. Не только ему нужна была информация. Легендарные воины, отобранные вручную каким-то безмозглым богом. Все по-своему особенные, все могущественные. Но все же лишь немногие пережили войну богов. Я рассмеялась достаточно громко, чтобы он понял, что это оскорбление. Кучка настоящих бойцов. Полка позади меня рухнула, когда две руки метнулись в воздухе, схватив меня за талию и дернув с такой силой, что я полетела через всю комнату. «Ты ничего о нас не знаешь, существо! Никто из Лиги не погиб! Настолько же, сколько и в тот день, когда нас избрал Самкиэль! И как только он узнает о твоем...» существовании он вернется вернется я приподнялась на руках его слова пронзили мое сознание он имел в виду бога Самкеля, ты лжешь все древние боги мертвы и ты в это веришь он снова бросился ко мне с невероятной скоростью Но на этот раз я была готова. Я отсчитала секунды, которые требовались, чтобы он исчез и снова появился, и только потом откатилась в сторону. Я услышала глухой удар. Он вонзил свой клинок в то место, где я находилась мгновение назад. Развернувшись, я подбросила его в воздух ударом ноги. Затем, не теряя времени, Я схватилась за рукоять серебряного меча. Вырвав его из пола одним движением, я завладела главным оружием моего врага. Лезвие загудело под моей рукой. Острая, жгучая боль пронзила ладонь. Я проигнорировала ощущение и покрутила его в воздухе, оценивая вес. На нем не было ни рун, ни знаков. Клинок выглядел обычным, но в то же время нет. Лезвие было острым, как бритва, слегка изогнутым на конце. Такого металла я еще не видела. Он выглядел серебряным, но вся его поверхность мерцала так, словно меч был создан из звезд. Заметив движение, Я посмотрела на своего нового друга, направив на него оружие. «Знаешь, ты становишься предсказуемым!» Он выбрался из груды досок, бумаги и камней, стряхивая с себя пыль, словно все это было обычным делом. Остановившись, он посмотрел на меня, держащую в руке его оружие. «Если бы он мог испытывать удивление...» Я бы сказала, что именно это выражение промелькнуло на его бесстрастном лице. «Ты не выдержишь долго. Он превратит тебя в пепел!» «Хм, буду знать!» — я пожала плечами, слегка нахмурившись. «Думаю, мне хватит времени, чтобы отрубить тебе голову!» Он слегка наклонил голову, легкой ухмылка изогнула его губы. Перед лицом неизбежной смерти ты все еще остаешься саркастичной. Кэмерону бы это понравилось. Не знаю, кто это. Я пожала плечами, вращая лезвие в руках, прямо как он. Он согнул правую руку, и на мгновение одно из его серебряных колец засветилось. Затем в его руке появился меч. Точная копия того, что был у меня. «О, да ладно!» — сказала я, заставив его улыбнуться еще шире. Он двинулся вперед и древнюю библиотеку наполнил ляск стали. Я не была опытной фехтовальщицей. Честно говоря, мой навык ограничивался редкими тренировками с простым деревянным посохом. А это... Это было не в моем стиле, и он это знал. Я уклонилась от взмаха его клинка и снова поднялась, направив свой меч вверх. Он заблокировал удар. Я целилась ему в грудь, в голову, во все, до чего могла дотянуться. Но он был слишком быстр и слишком умел. Каждый мой промах был его шансом. Мои руки и ноги покрывали порезы, по щеке стекала свежая кровь. Моя рука почти обуглилась вместе месте соприкосновения с рукояткой меча, поэтому я отбросила его в сторону. Это оружие было бесполезно и только причиняло мне лишнюю боль. Он ударил меня ногой в живот, и я полетела через всю комнату. Встав на одно колено, я уперлась руками в пол, готовясь подняться. «Я отдаю тебе должное. Ты продержалась дольше, чем я думал, особенно учитывая твое неумелое обращение с этим оружием. Это было бы впечатляюще, если не учитывать то, кем ты являешься. Я вытерла кровь, стекающую с моей щеки. «Вы все такие придурки?» Он усмехнулся. «И если бы не его странные светящиеся татуировки, я бы с легкостью приняла его за смертного». «Это должно закончиться прямо сейчас». Я встала и сделала неловкий шаг вперед, притворяясь, что не могу даже стоять от усталости. Мои колени тяжело ударились об пол, Дыхание стало затрудненным, и я наклонилась вперед, опираясь на руки. Я больше не могу драться. Я не могу бороться с тобой. Ты слишком силен. Он подошел ближе, перебрасывая лезвие из одной руки в другую. Столько высокомерия и надменности. Прекрасно. Он остановился передо мной, коснулся кончиком лезвия моего подбородка и заставил меня поднять голову. Он был готов со мной покончить. Ты хорошо дралась. Давненько у меня не было достойного соперника. «Пожалуйста!» — взмолилась я, глядя сквозь ресницы. Я выдавила из глаз слезы и опустила голову. Мне нужно было, чтобы он оказался как можно ближе. Просто сделай это быстро. Я не собираюсь убивать тебя. Самкеэль совет Хадрамиэля, вынесут окончательный приговор. Мое внимание привлекли носки его ботинок. Я медленно подняла голову. Злая улыбка изогнула мои губы. Он попался в мою ловушку. Прежде чем он понял, что происходит, я растворилась в воздухе и появилась уже за его спиной. У него не было времени отреагировать. Моя нога ударила по тыльной стороне его коленей, заставив его упасть на землю. Я схватила его за шею, другой рукой держа его затылок. Наклонившись к его уху, я прошипела. Все мужчины, даже сверхъестественные, попадаются на образ принцессы в беде. Я толкнула его голову вперед и резко повернула. В пустой библиотеке эхом раздались звуки ломающихся костей. Его тело обмякло. Голова наклонилась под неестественным углом, и он с глухим стуком упал на землю. Я перешагнула через него и быстро собрала разлетевшиеся во время драки книги и свитки. «Я должна спешить. Где один, там и другой. А ни Алистер, ни Тобиас, ни Каден так и не появились. Я схватила все, что могла унести», И направилась к двери. «Это была ошибка!» — раздался голос позади меня. Я остановилась, услышав, как кости на его шее с хрустом встали на место. «Что нужно, чтобы тебя убить?» — рявкнула я, бросив на пол кипу бумаг и свитков. «Больше, чем это!» Он бросился на меня, размахивая мечом. Я поймала лезвие свободной рукой. «Пора заканчивать играть в игры!» Его глаза расширились, когда он безуспешно попытался вырвать его из моей хватки. Выпустив когти, я сильнее сжала оружие. Моя кожа горела от соприкосновения с этим странным металлом, но я намеревалась закончить наш жестокий танец». «Хорошо, тогда я очень постараюсь!» Он снова дернул меч, но моя хватка была крепче. Лезвие врезалось мне в руку, но я проигнорировала боль и сжала его изо всех сил. Клинок сломался пополам. Его осколки посыпались на пол, а по комнате раздался громоподобный шум. Я ухмыльнулась, и настала его очередь отшатнуться. «Ой, я сломала твою игрушку!» «Невозможно!» — прошептал он. Я согнула руку. Порез на ладони заживал медленно. Слишком медленно. «Как видишь, возможно!» Я наклонила голову на бок. Нужно лишь правильное давление, и можно сломать что угодно, даже тебя. Настала моя очередь перейти в наступление, и я направилась к нему. Блики металла сверкали между нами, казалось, часами. Но на самом деле прошло лишь несколько минут. Мы оказались там же, где и начали кружать в драке. Мы оба задыхались и истекали кровью, но ни один из нас не желал уступать. Неважно, какую боль я ему причинила, он все еще воевал. Он был настоящим бойцом. «Выглядишь немного изможденным, чемпион. Силы на исходе!» Он ухмыльнулся, вращая в руке свой новый клинок. Не будь такой дерзкой. Я сражался с существами намного сильнее и могущественнее тебя. Правда? А в те разы ты также истекал кровью. Я ухмыльнулась, указывая на его правую ногу. И тоже не мог нормально ходить. Он остановился, имея наглость ухмыльнуться. Свечение под его кожей стало ярче когда он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Я наблюдала за тем, как кость в его ноге встала на место с громким щучком. Он открыл глаза, качая головой. «Ты действительно не знаешь, с кем имеешь дело!» Слова оборвались, когда когтистая рука пронзила его грудь. Он закричал и потянулся к груди. Синие татуировки на его коже замерцали. — Я знаю! — прошептал глухой животный голос Кадена позади него.